Седьмое. Регулирование веса – это естественный процесс. Когда механизмы работы организма восстанавливаются, снижение веса происходит естественно. Лишние килограммы – это один из симптомов нарушения пищеварения и метаболизма. Кроме того, они являются признаком хронической интоксикации. Попытки избавиться от избыточного веса могут привести к плачевным результатам. если накопившиеся токсины не будут заблаговременно удалены. К сожалению, в большинстве программ похудения этот крайне важный момент не учитывается. В организме предусмотрены естественные механизмы сопротивления быстрому сбросу лишнего веса, потому что внезапное уменьшение массы тела может привести к выбросу в кровь мощного потока, находившихся в нейтрализованном состоянии токсинов. и даже вызвать такие фатальные побочные эффекты, как острая печеночная недостаточность, отказ почек и сердечный приступ. Тело никогда не ведет себя неразумно. Регуляция веса должна начинаться с устранения коренных причин нарушения метаболизма. Исследователи из Бостона установили, что людям, чья поджелудочная железа секретирует слишком много инсулина, гораздо труднее сбрасывать вес, чем тем, у кого этот гормон производится в меньших количествах. Но вопреки мнению некоторых врачей, проблема никак не связана с генами. Причина, по которой 200 миллионов американцев имеют избыточный вес или не могут от него избавиться, не в генетических изъянах. То, что люди с избыточным весом вырабатывают больше инсулина, общеизвестный факт. Однако его чрезмерная секреция – это следствие полноты, а не ее причина. Американцы страдают избыточным весом лишь потому, что приобрели резистентность к инсулину. Когда рецепторы клеток перестают его распознавать, уровень сахара в крови начинает расти. Чтобы его понизить, поджелудочная железа увеличивает производство инсулина, который помогает вывести сахар из крови. Один из способов справиться с этой опасной ситуацией – превратить избыточный сахар в жир. Но чем больше последнего накапливает человек, тем меньше ему хочется заниматься физкультурой. Кроме того, непомерные физические нагрузки, рекомендуемые большинством программ снижения веса, нацелены на решение проблемы образования лишнего жира и никак не влияют на резистентность к инсулину или на причину такого состояния. Помимо прочего, инсулин подавляет расщепляющую и сжигающую жир липазу. Она регулирует выделение в кровь жира, используемого в качестве топлива. В результате дезактивации этого фермента тело теряет способность сжигать жир для получения энергии. Вместо этого ему приходится использовать аминокислоты и сложные сахара, накопленные в мышцах. Это в свою очередь вызывает слабость, чувство голода и неудержимую тягу к еде. Так запускается бесконечный процесс повышения секреции инсулина и производства жира. Чтобы избежать порочного цикла, необходимо удерживать секрецию инсулина на низком уровне. Это позволяет производить большое количество гормоночувствительной липазы и тем самым поддерживать сжигание жира на должном уровне. Такова суть механизма естественной регуляции веса. Любые переработанные, рафинированные и подвергнутые другим видам технологической обработки продукты повышают уровень инсулина и, соответственно, истощают энергетические резервы тела. Все просто, и чтобы это понять, много ума не нужно. Обнаружение и устранение основной причины набора веса Единственный способ успешно справиться с проблемой. Снижение веса неизменно вызывает стрессовую реакцию, потому что почти всегда ассоциируется со строгими диетами и интенсивными физическими нагрузками, которые телу не очень нравятся. Страх, вызванный необходимостью похудеть, становится первым шагом на пути, который ведет к поражению и разочарованию. Кроме того, невзирая на многочисленные гарантии, вы почему-то уверены, что эти жесткие программы ни к чему хорошему не приведут. К тому времени, когда вы будете готовы попробовать что угодно, у вас накапливается достаточно информации о людях, которые уже пытались им следовать, но не осилили, ровно как и о тех, кому они не помогли. К сожалению, сегодня слишком мало диетологов и нутриционистов, использующих методики снижения веса, основанные на холистическом подходе к решению проблемы. К тому же рекомендовать быстрые и легкие чисто косметические средства, а потом бросать людей на произвол судьбы, очень удобно. Ведь любая информация о неспособности этих специалистов быстро достичь впечатляющих результатов может негативно сказаться на их бизнесе, не так ли? Мы живем в мире, приучившем нас хотеть и даже требовать ощутимой, зримой и немедленной отдачи во всем, что мы делаем. Похоже, где-то в процессе нашего превращения в урбанизированных и «высокоразвитых» кавычках, хозяев планеты мы потеряли связь с самой сокровенной частью себя, с позитивной жизненной силой, от которой зависит сам факт, нашего существования.